Осетинские Нартские сказания Как Батраса выманили из моря Когда родился Нарт Батрас, то выше поясницы был он из стали, а ниже поясницы из булата. Родился он докрасно раскаленным и сразу бросился в море. Вся вода синего моря превратилась в пар и облаками поднялась в небо. Совсем высохло море. А когда пар остыл, хлынул ливень, море снова наполнилось водой и вышло из берегов. Маленький Батрас, сын Нарта Хамыца, все время жил на дне Синего моря, у Дон Биттера, в доме родителей своей матери. Рос он быстро, за один месяц вырастал настолько, насколько другие дети за три года. Синее море зимой замерзало, и нардские дети приходили сюда побегать и вальчики поиграть. Услышит Батрас, как играют дети на льду, проломит головой лед, обыграет их и опять уходит на морское дно. Однажды Батрас опять обыграл нардских детей. Печальные вернулись они в селение, прямо в Ныхаши. где в то время сидели старшие нарты. «Отчего вы такие печальные?» – спрашивают их старшие. «Как же нам не печалиться! Из моря выходит к нам на лед один мальчик. Он похож на нас и такого же роста, как мы. Играет с нами вальчики, каждый раз нас обыгрывает. Сегодня ни одного альчика у нас больше не осталось». «А чей он мальчик?» – спрашивают старшие нарты. «Мы не знаем!» Тогда нарты пошли к мудрой шатане и говорят ей. «В нашем море живет один мальчик. Он головой пробивает синий лед, выходит к детям, обыгрывает их, а потом опять уходит на морское дно. Если он сейчас берет верх над ними, то что будет, когда вырастет большой? Вот бы он был нашим!» «Да он и так нартский мальчик!» «Сын Хамыца, Батрас», – отвечает шатан, и живет у Дон Битеров в доме родителей своей матери. Обрадовались Нарты, услыхав такие слова, и говорят, «Не подобает сыну Нарта Хамыца жить на дне морском». И с того дня стали думать, как бы выманить Батраца со дна морского. Узнал об этом маленький Батрац и не стал больше выходить на лед играть с мальчиками. Опять пошли нарты к мудрой шатане. «Скажи нам, как выманить Батраза?» Шатана им посоветовала. Ведите старого урыжмага на берег синего моря. Усадите его в кресло, смочите ему голову и начните брить. Батраз пробьет головой синий лед и будет смотреть, как вы бреете голову урыжмага. «Никогда не видел мальчик, как бреет голову. Станет удивляться и спрашивать, что это такое. Тогда вы скажете ему, «Если хочешь, мы и тебе голову побреем». «Хочу», — ответит он. «Вы побрейте ему голову, а волосы бросьте в море. Батрас больше и не вернется на морское дно». Нарты сделали так, как сказала мудрая шатана. Повели старого урыжмага на берег моря, усадили его в кресло, стали брить голову. Маленький батрас пробил головой синий лед, высунулся из моря и смотрит, как бреют старого урыжмага, удивляется. Потом не вытерпел, вышел из воды, подошел к нартам и спросил, «Что вы делаете?» «Бреем голову урыжмага», — ответили они. «И твою голову побреем, если хочешь!» «Хочу!» — сказал Батрас. Нарты усадили его и стали ему брить голову, а когда побрили, волосы бросили в море и сами пошли домой. Батрас направился за ними в селение, и стал он жить вместе с другими нартами, у мудрой шатаны стал жить».